1 сентября, 20 августа 1878 года. Вашингтон. Район городской тюрьмы. Штабс-капитан армии Юго-России Николай Арсеньевич Бессоев. «Хоар, скотина, от нас утек! А потому второй раз за день проколоться это будет просто стыдно!» — подумал я, обозревая в бинокль здания тюрьмы. Ее требовалось захватить. Причем так, чтобы содержащиеся в ней узники остались целыми и невредимыми. С Капитолием у нас получилось намного проще, чем я думал. Охрана попросту побросала оружие и застыла с поднятыми руками. Сенаторы тоже не оказали никакого сопротивления. Увидев, как те, кто пришел их охранять, точнее проследить за ними, спешно бросают оружие и жалобно блеют о пощаде. В палате представителей люди в синих мундирах точно так же сдались, как только мы зашли. Но двое законотворцев стали громко возмущаться, а один даже достал пистолет. Представьте себе, здесь разрешено приносить оружие в зал заседаний. Но когда эта сладкая парочка быстро очутилась на полу со слегка попорченными физиономиями, другие сделали надлежащие выводы, и желающих спорить с нами больше не нашлось. А мы проследовали дальше в сторону узилища. Отряд, присланный генералом Турчениновым для захвата Капитолия, был рассчитан на серьезное сопротивление. И я без зазрения совести переподчинил себе взвод аннаполесской милиции. Эти ребята воевали с самого начала второй реконструкции и оказались весьма и весьма толковыми. А мне нужны были люди, которые не просто помогут захватить тюрьму, но и удержать ее. Во-первых эвакуация заключенных займет какое то время а многим придется оказывать первую помощь на местах а это весьма удобный момент для возможного контрудара кроме того помимо политических в тюрьме содержатся и уголовники а этих отпускать на волю ни к чему потом замаешься их отлавливать по новой местная каталашка была похожа на подобного рода казенные дома в какой бы стране и в каком бы времени они не находились. Мрачное трехэтажное здание с окнами, забранными крепкими решетками. Конечно, забор с колючей проволокой и сигнализацией, равно как и КСП, здесь отсутствовали напрочь. Поэтому можно было свободно подойти к стенам этой юдоли скорби. На часах стояли военнослужащие какого-то цветного полка — Они, как мы поняли, были изрядно напуганы стрельбой на окраинах Вашингтона и больше думали о том, как побыстрее сбежать куда подалее, чем о несении караульной службы. Но не брать их в расчет было бы непростительной ошибкой. Именно с перепугу многие совершают совершенно непредсказуемые поступки. А мне совсем не хотелось, чтобы в отряде появились трехсотые, и уж тем более двухсотые. Впрочем. С часовыми мы сможем разобраться сравнительно легко. Самую же большую сложность представляла работа внутри тюрьмы. Мне сообщили, что здешние вертухаи достаточно хорошо подготовлены и неплохо вооружены. Если они окажут сопротивление, то их придется гасить всерьез, при этом стараясь не подстрелить кого-нибудь из арестантов. «Начинаем на счет три», — передал я по рации. В бинокль я увидел, как мои орлы незаметно подобрались ко входу в тюрьму. Черные часовые их не заметили. А если бы и заметили, то это было бы последнее, что они увидели бы в жизни. Два снайпера держали их на прицеле. Только мне не хотелось лишний раз проливать кровь. Хватит. В прошлую гражданскую войну обе стороны делали это не жалеючи. «Один, два, три!» — скомандовал я. Часовые не успели даже глазом моргнуть. Внезапно появившиеся перед ними люди в пятнистых камуфляжах мгновенно заставили их выпасть из реальности. Один из бойцов подскочил к дверям тюрьмы и шустро прикрепил к ней заряд, который должен был вынести эту самую дверь. Грохнул взрыв, дверь разлетелась в щепке. Потом в дверной проем влетела светошумовая граната. Я привычно закрыл глаза и зажал руками уши, хотя от меня до тюрьмы было метров сто. Но взрыв грохнул так, что у меня потом долго еще звенело в ушах. Рванувшись как спринтер, я в мгновение ока добежал до раскуроченных дверей каталашки и нырнул вовнутрь. В руках у меня был пистолет-пулемет ПП-2000. Хорошая штука. Именно то, что нужно для действия в замкнутых пространствах. На полу у лестничной площадки ошалело ворочался человек в некоем подобии формы. Скорее всего, это был один из тюремных служителей. — Ключи от камеры у тебя! — грозно воскликнул я. Схватил за шиворот вертухая и рывком поставил его на ноги. — Ты что, язык проглотил? Охранник, ослепленный и оглушенный взрывом светошумовой гранаты, так и не смог навести резкость. Отправив его пинком в угол, я стал осторожно подниматься по ступенькам на второй этаж. Как я слышал, именно там и содержались узники, арестованные за непочтительное отношение к президенту Хуару, либо имевшие наглость родиться на юге. «Бах! Бабах!» — грохнуло где-то наверху. Пули лязгнули по чугунную ограду лестничного пролета. Краем глаза я заметил мелькнувшую на площадке тень, и ответил оппоненту короткой очередью. Видимо, я попал, тень взмахнул руками и стала оседать, оставляя на штукатуренной стене кровавую полосу. «Всем быть внимательными!» — передал я по рации. «Страхуйте друг друга!» Осторожно поднявшись на второй этаж, я выставил за угол кочергу, согнутый буквой «Г», стержень, к короткому концу которого было прикреплено зеркальце. Внимательно осмотрев коридор, я заметил, что слева от входа у стены притаились двое вооруженных мужчин в форме тюремных служителей. «Надо их гасить, причем наглухо», — подумал я. Достал из кармана разгрузки гранату РГД-5, вынул чеку и, нагнувшись, швырнул ее за угол в направлении вертухаев. Граната со стуком покатилась по полу, потом хлопнул взрыватель, отбрасывая предохранительную скобу. Громыхнуло неслабо. Коридор окутался белесым дымом. Видимо, вертухаев серьезно зацепило осколками. Кто-то из них истошно завопил. Второй молчал, из чего я сделал вывод, что он в полном ауте или отправился в страну вечной охоты. Высунув за угол кочергу, я убедился, что охранники нейтрализованы. Других вертухаев в пределе видимости обнаружено не было. Держа оружие на изготовку, быстро запрыгнул на этаж Взгляд вправо, взгляд влево — чисто. Как я и предполагал, один вертухай был убит на повал, второму же осколки располосовали брюха Он уже не орал, а лишь жалостливо скурил. «Жить хочешь?» — спросил я у раненого, пинком отправив в конец коридора, выпавший из его рук кольт. Конечно, я немного лукавил, даже если бы ему очень хотелось жить, то в этом я ничем не смог бы ему помочь. На мой взгляд, с таким ранением даже в наше время выжить было бы весьма проблематично. — Не убивайте! — тихо пробормотал вертухай. — Я сделаю все, что вы мне скажете. — Где ключи от камер? — Они на поясе у Линкольна. Раненый кивком показал на труп своего напарника. — Интересная фамилия, — подумал я, но вслух лишь спросил. — Еще охранники есть? — Внизу двое, у входа двое и двое на третьем этаже. Ну, нижних мы у уконтропупили. Одного контузили. Второго, который стрелял меня на лестнице, я завалил. Двоих с этого этажа тоже можно отминусовать. Остались еще двое наверху. Что ж, попробуем с ними договориться по-хорошему. Я подошел к лестнице и громко крикнул. — Парни, если вы сдадитесь, то я обещаю вам, что вы отправитесь домой. Даю вам честное слово. Через минуту кто-то ответил мне сверху. «Хорошо, мы сдаемся!» «Оружие ваше где?» По ступенькам лестницы загромыхали два револьвера. Потом показались два охранника с поднятыми руками. «Ну вот и хорошо», — сказал я, опуская оружие. «И зачем было палить? Молодцы! Теперь давайте, открывайте камеры! Но только те, где сидят политические...» «А то ваши подопечные совсем с ума сойдут от страха!» 1 сентября, 20 августа 1878 года. Риджвилл, Южная Каролина. Художник и волонтер Василий Васильевич Верещагин, прикомандированный к экспедиционному корпусу армии Юго-России. «Тук-тук-тук!» В последний раз простучали колеса вагона. Кто-то открыл дверь в вагон первого класса, в котором вместе со мной путешествовали высшие офицеры экспедиционного корпуса, а также мой друг Сэм Клеменс. Было около половины двенадцатого, и жара стояла неимоверная. Даже в Индии я не припомню, чтобы пот лил с меня ручьем, как в бане. А здесь местные еще и смеются. Мол, это ничего, нормальная температура. Вот прибыли бы вы в собачьи дни. В середине июля, когда действительно жарко, тогда бы поняли, каково грешникам в пекле. Может, зря я не остался в Чарльстоне? Ведь говорил мне Александр Александрович Пушкин еще по дороге сюда, мол, Василий Васильевич, не стоит вам покидать Чарльстон. Там и бризы с моря, и тенистые сады, да и сам город весьма приятный во всех отношениях. Вот только я из-за своей гордыни и упрямства ответил ему, что не привык отсиживаться в тылу и указал на своего святого Георгия, полученного мною когда-то в Самарканде. Да и Сэм, который еще на корабле, признался мне, что хотел бы задержаться на побережье, увидев, что я настырно напрашиваюсь в экспедицию, тоже неожиданно попросился с нами. В Чарльстон мы прибыли около половины десятого утра. Кто-то мне говорил, что это. Самый красивый город во всех североамериканских Соединенных Штатах. И он был действительно хорош. Множество прекрасных особняков, утопавших в садах, величественные храмы, частично еще колодиальные постройки. И все это на берегах одной из самых красивых гаваней мира. Вот только мне сразу бросалось в глаза наличие большого числа людей в траурной одежде посреди всеобщего ликования и сотни свежих могил. У церквей, мимо которых мы проезжали по дороге на вокзал. Я даже сделал пару карандашных зарисовок для будущих картин. Когда же мы выехали из города, вокруг потянулись пейзажи, напоминающие мне увиденные в Болгарии, обугленные руины поместьй, домов и даже хижин, стервятники, кружащие в синем небе. И куда не посмотри, кресты, кресты, кресты! а у большинства увиденных нами людей глаза красные от слез. Но они были рады встрече с нами и приветственно махали нам след. Железную дорогу янки не тронули. Вероятно, они надеялись в самое ближайшее время вернуться в Чарльстон. Ведь после недавней битвы за город командовать войсками, верными правительству, в Вашингтоне было поручено печальной памяти генералу Шерману, тому самому, который в свое время сжег множество городов в Джорджии и в Южной Каролине. Этот новоявленный Аттилла практически каждый город, через который проходили его войска, велел превращать в развалины, а некоторые особо ненавидимые им города, например, Атланту, по его приказу расстреливала зажигательными бомбами артиллерия. Чарльстону повезло, его Шерман спалить не успел. Да и Конгресс потребовал оставить его в целости и сохранности после того, что этот вандал сделал с Колумбией, несмотря на приказ не трогать город. Но вряд ли жемчужина побережье уцелеет, если генералу удастся его захватить и в этот раз. А подтверждением того, что случилось бы с ним сейчас, могли послужить все еще дымящиеся руины центра Риджвелла. То, что не было уничтожено изначально, люди Шермана подожгли, когда его покидали. Единственное, что они не тронули, — это железнодорожную станцию. Вероятно, в ожидании скорого возвращения по железной дороге. Сохранилось все — здание вокзала, мастерская, железнодорожная петля и целых четыре пути. Здесь сходились две железные дороги, первая из которых вела в Колумбию, а вторая — в Эйкен и далее в Огасту в штате Джорджия. Нас встретил лично генерал Форрест в сопровождении двух отделений солдат. Меня изумило, что одно из отделений полностью состояло из негров. Как только Александр Александрович сошел на перрон, впрочем, Пероном это назвать было сложно, так, земляная насыпь вдоль рельсов, Форрест обнял его, а затем сказал, «Добро пожаловать в Риджвилл, господа!» — С вашего позволения я похищу вас, генерала Пушкина, и его офицеров, а остальных дожидается только что приготовленный обед. — Сержант Фримен, — он показал на негра-сержанта, — и его люди отведут вас туда, где вас накормят, а после разместят вас в домах в уцелевшей части города. Мы с Сэмом шагали рядом с Фрименом, я не раз ловил на себе его робкие взгляды, как будто он хотел меня о чем-то спросить. Я улыбнулся. Сержант, не бойтесь, я не кусаюсь. А простите, сэр. Скажите, а вы русский или Югорос? Русский, сержант, просто русский. Видите ли, сэр, когда я служил в 82-м цветном полку, нам лейтенант рассказывал о том, что в газетах писали о вас. Дескать, конфедераты и русские хотят вернуть нам рабство и что в России до сих пор негры, рабы. — Скажите, это неправда? — Нет, ни в России, ни в Юго-России рабов, ни черных, ни белых, да и негров у нас нет. Впрочем, когда-то давно турецкий султан подарил нашему императору Петру раба Эфиопа. Есть такой народ в Африке. Петр его сразу же освободил, крестил в православии, и стал он Абрамом Петровичем Ганнибалом, который дослужился до генерала и честно служил своей новой родине. Фриман и другие негры слушали с открытым ртом, а я продолжил. Внучка его Надежда Осипова Ганнибал вышла замуж за Сергея Львовича Пушкина, принадлежащего к древнему дворянскому роду, и сын их Александр Сергеевич стал величайшим русским поэтом, а его сын Александр Александрович наш генерал. Я внутренне усмехнулся, увидев, как негры начали смотреть на Пушкина, шагавшего в компании с Форестом, и другими чуть поодаль, с нескрываемым обожанием. Через несколько сотен футов офицеры зашли в какой-то дом, а нас повели дальше, туда, где под деревьями нас ждали столы с едой. Покормили нас сытно и относительно вкусно. тушеное мясо с рисом и бобами, кукурузные лепешки, пиво. А после этого к нам прибежал гонец и сообщил, что нас срочно вызывает генерал Пушкин. «Ну что ж, Василий Васильевич, планы переменились. Мы срочно отбываем по направлению к Эйкину. Это на северо-западе. И заночуем по дороге. Вы как с нами или здесь останетесь? С вами, господин полковник. Тогда через 10 минут будьте на станции». 2 сентября, 21 августа 1878 года. Раннее утро. Эйкин, Южная Каролина генерал-майор Александр Александрович Пушкин, командующий Каролинским отрядом экспедиционного корпуса армии Югороссии. Вчера, когда мы с генералом Форестом планировали ближайшие операции, к нам в штаб привели пожилого негра, который клялся, что у него имеются очень важные сведения для командиров конфедератов. Но первое, что он сделал, посмотрев на меня, это спросил, «Масса, скажите, это правда, что ваш дедушка был черным? «Только не дедушка, а прапрадедушка», — усмехнулся я. «Значит, это действительно так?» И его черное морщинистое лицо расплылось в широченной улыбке. «Масса, именно поэтому я решил прийти именно к вам». «Слушаю вас, уважаемый. Джек Маса. Просто старый черный Джек. Знаете, Маса, я кузнец». И когда янки были здесь, я подковывал их коней, чинил колеса пушек, ну и так, по мелочи. Мне платили, и я делал. Кто-то из конфедератов попытался что-то сказать, но и я, и нейтон Форест одновременно сделали знак рукой, мол, подождите, пусть говорит. И старый Джек продолжал. Так вот, вы же знаете, Масса, для белых, даже для янки, мы практически невидимы. Ну, делает что-то негр, кого это интересует? «Так что говорили они при мне, не стесняясь. И главный, не знаю, в каком он звании, у него еще серебряный лист был здесь». И негр показал пальцем на лацкан своего потрепанного сюртука. «Подполковник», — кивнул Форест. «Наверное, подполковник, я не разбираюсь в их чинах, простите уж, Маса. Так вот, к нему прибежал гонец, приехавший на поезде и передал конверт. Тот вскрыл его, прочитал бумагу и начал ругаться». Плохо ругаться, поминал Господу нашего и всех святых, а потом сказал, что старик приказывает отправиться в Эйкен. После чего янки погрузили пушки на платформы, лошадей и людей в вагоны и уехали. Было это за два часа до того, как пришли вы, Масса. Он посмотрел на Фореста. «Значит, вчера днем». И еще вот что масса. Он что-то сказал про то, что старик захотел устроить новую Атланту. — А сколько их было? Ну, солдат у этого подполковника. — Много масса. Четыре вагона для лошадей, десять для людей и четыре платформы с пушками. А вот сколько всего людей будет, сказать не могу. Я плохо считаю масса. Не нужно это кузнецу. — Благодарю тебя, друг. — сказал я и приобнял за плечи негра. У него глаза вылезли из орбит от удивления. Он схлипнул, поклонился мне и вышел. Я же пристально посмотрел на Фореста. — Новая Атланта? Это то, что я думаю? — Боюсь, что да. — Генерал, вы предлагали идти на Эйкин, а затем ударить по Колумбии с запада. — Я спорил с вами, но сейчас вижу, что другой возможности у нас нет. Вот только боюсь, что они уже в Айкине, а туда от нас 90 миль. И неизвестно, сможем ли мы беспрепятственно туда добраться. Вдруг они успели вывести из строя железную дорогу? <связывая> Майор Лисицын, я посмотрел на одного из офицеров югоросов. Можно ли проверить состояние дороги с помощью ваших беспилотников? <связывая> так точно, товарищ, э -э господин полковник. Я усмехнулся, обращение «товарищ» в устах югоросов мне казалось очень забавным. Я же вас просил, зовите меня просто Александр Александрович, а я вас, с вашего позволения, буду величать Вячеславом Андреевичем. Александр Александрович, предлагаю отправиться в путь немедленно, а по дороге мы будем контролировать дорогу перед нами. Вот только 90 миль — это сколько времени займет. Ночью мы сможем увидеть людей в инфракрасном спектре. Зато, например, завал из деревьев на рельсах мы не увидим. Так что идти нужно днем. «Это едва ли не самая древняя железнодорожная ветка во всех Соединенных Штатах», — усмехнулся Форест. «Увы, быстрее, чем двадцать миль в час ехать у нас не получится. Боюсь, что предельная скорость передвижения ближе к 15 милям в час». Слишком уж дорога старая, одна из первых в Северной Америке. Ее давно никто не ремонтировал. Вот по ветке в Колумбию можно двигаться со скорости около 30 или даже 40 миль в час. Там дорога намного новее и лучше. Значит, мы проведем в дороге 5-6 часов? Именно так. И в мы доберемся лишь вечером. Или придется заночевать по дороге. Все равно вряд ли кто-нибудь успеет дать знать Вейкен что мы туда направляемся. Предлагаю остановиться на ночь в Виллистоне. Он как раз по пути. Мы туда доберемся за три с половиной, максимум четыре часа. Из Рейджвелла мы выехали около половины второго. Дорога оказалась действительно не в самом лучшем состоянии. Качала нас немилосердно. Казалось, что на крутом повороте наш вагон слетит с рельс. Но ни единого препятствия на дороге Янки не подумали соорудить. И мы добрались до Виллистона, когда солнце только-только начало клониться к закату. Заночевали мы прямо в поезде, хотя местные жители и упрашивали нас остановиться в их домах. Но Форест был непреклонен. Выходить нужно было, как только начнет светать, где-то около половины шестого утра. Как бы то ни было, нас, во-первых, накормили до отвала, а, во Оказалось, что мы не так уж и сильно опаздываем. Первый же поезд Янки сломался у самого Виллинстона, и в Эйкен они отправились лишь сегодня днем. — Где-то за три часа до вашего прибытия, господин генерал, — кивнул старик с запекшейся кровью и синяками на лице. На мой вопрос, кто его бил, он ответил. — Были здесь негры. Он плюнул на землю кровь из разбитой губы. Их подполковник белые Янки отправил пешком еще с утра. Но, думаю, они тоже уже в Эйкене. Кстати, многие наши мужчины, кто помоложе, ушли к Колумбии еще с неделю назад. А вот с женщинами эти нелюди призывились Хорошо еще, что многие, включая моих дочерей, успели уйти в лес. — Они больше не будут, — кивнул ему Форест. — Скажите, сэр, а, а вы русский? Старик обратился уже ко мне. Именно так, мистер Станхолп. Но зовите меня просто Джек. Я усмехнулся про себя. Еще один Джек. Только другого цвета. А он продолжал. Спасибо, что вы в этот раз на нашей стороне. Знаете, я воевал против Янки тогда. Хотя мне было уже 56. — Сейчас не могу, возраст, знаете ли, но прошу вас, генерал, и вы, полковник, отомстите за поруганную честь наших женщин, за все, что Янки сделали с нашей многострадальной землей. — Сделаем, Джек, — я кивнул старику. — Обещаю вам. — И вот и еще что. Наши ребята, мои сыновья и с ними две дюжины парней из этого города, ушли в лес Конгари, что между Колумбией и Оранжбургом. Там собиралось ополчение из самых разных городов. Слышал край муха, как янки жаловались, что у них то люди, то грузы пропадают, поэтому они теперь все по железной дороге отправляют. Наверное, это наши ребята дают им жару». На следующее утро мы вышли из Виллистона, лишь только небо чуть посветлело. Но, не доходя до Эйкина, мы услышали первые разрывы, а затем небо окрасилось заревом. Беспилотник показал нам четыре батареи, которые методично, раз в минуту, выплевывали очередной залп в сторону Эйкина. Сам же город представлял собой одно огромное пожарище. Кое-где метались люди, но намного больше с помощью беспилотника мы обнаружили трупов. Большинство из убитых были женщины. «Эх, — подумал я, — зря мы вчера остановились на ночь». Надо было срочно прекратить это безобразие. Я приказал сформировать летучий отряд. С платформ сгрузили брички, которые югоросы называли тачанками. В них впрягли лошадей и установили аксы и пулеметы. Прикрывать тачанки должны были конные волонтеры. Мы заранее готовились к разгрузке и погрузке в чистом поле, и потому все заняло не более получаса. Потом на рысях летучий отряд направился к батареям, которые продолжали расстреливать беззащитный город. С помощью кружившего в небе беспилотника мы с Форестом наблюдали за всем происходящим. Генерал, для которого тактика боевых действий югоросов была в новинку, лишь качал головой и одобрительно покрякивал. Первыми к батареям янки поскакали тачанки с некоторых из них сняли пулеметы и установили гранатометы которые с расстояния версты открыли огонь по огневым позициям северян югоросы стреляли хорошо они почти сразу накрыли орудия и артиллеристов те не ожидая нападения с тыла в панике бросились прочь потом на одной из батарей прогремел взрыв одна из гранат угодила в зарядный ящик орудия батареи янки замолчали алекс Генерал Форест оторвался от созерцания разгрома вражеской артиллерии. Ты не забыл, что тот негр говорил о четырех вагонах для лошадей, которые были в составе поезда? Имею в виду, что твой отряд, так лихо расправившийся с артиллерией Янки, могут атаковать в конном строю. Я думаю, что тот мерзавец-подполковник наверняка отправит все свои силы для того, чтобы выручить брошенные артиллеристами орудия это я все помню. Вместе с гранатометами я отправил на тачанках три пулемета. Этого вполне достаточно, чтобы отразить атаку кавалерии. А по пехоте отработают гранатометы. Думаю, что даже лучшие части северян не выдержат их огня. Посмотри, ты оказался прав. Видишь отряд кавалеристов в синих мундирах? Их примерно сабель пятьдесят». Сейчас наши парни покажут, на что они способны. И действительно, пулеметчики, подпустив вражеских всадников поближе, открыли по ним меткий огонь. В течение минуты янки потеряли половину своей кавалерии, а уцелевшие развернули кони и обратились в бегство. Что же касается пехоты, то она, увидев, что произошло с кавалерией, сначала остановилась, а потом начала отходить. — Алекс! — воскликнул генерал Форест. «Это полный разгром! Думаю, что мы теперь легко захватим Эйкен!» Или то, что от него осталось?» Генерал печально посмотрел на гибнувший в огне город. Выгрузив из вагонов основные силы, мы действительно, безо всякого сопротивления, вошли в пылающий город. По дороге мы захватили несколько десятков пленных артиллеристов и тех, у кого в ранцах и мешках были найдены вещи, отобранные у местных жителей, генерал Форест приказал после короткого допроса повесить. Мне, конечно, все это не пришлось по душе, но, видя, во что янки превратили мирный город, и как они обошлись с его населением, я промолчал. Наши солдаты пытались помочь несчастным людям в их борьбе с огнем, но у нас не было даже воды». Я помню, как капитан Стюарт и еще двое других уроженцев Эйкина, надеясь, что их родные и близкие уцелели, бродили среди пылающих жилищ. Но, увы, выжили очень немногие. Зато в полусгоревшем сарае наши ребята нашли подполковника Сэмюэля Уокера, командовавшего операцией по уничтожению города. Когда его привели к нам, Форест процедил тебя надо было бы повесить в первую очередь не надо не надо я все расскажу оказалось что эйкин был он только началом сразу после уничтожения города артиллерия должна была отбыть по железной дороге в ближайшую агасту по ту сторону границы с джорджией ей была уготовлена та же участь что и эйкину но в агасте уже находились Один цветной батальон и кавалерийский эскадрон, поэтому частям Уокера было предписано возвращаться по железной дороге в Колумбию сразу после освобождения города. А почему в Колумбию? А в самом городе остались лишь штаб генерала Шермана и рота 77-го цветного полка. Все остальные силы находятся в Оренсбурге, в ожидании удара генерала Фореста. Поэтому нам приказано вернуться в Колумбию как можно скорее. «Поезд уже на вокзале». Действительно, район вокзала Эйкен сохранился практически полностью, равно как и железнодорожные пути. По этим районам янки специально не стреляли. Когда окера увели, я сказал Форесту. На этом давай разделимся. Ты иди на Агасту, а я на Колумбию. На поезде подполковника. Очень уж мне хочется поближе познакомиться с милым генералом Шерманом». А атаки с запада они не ожидают, тем более если мы пойдем под флагом Янки. И не кривись ты так, это даст нам возможность проникнуть в город. — А как вы найдете штаб Шермана? — Элементарно. Уокер указал его на карте. — Тем более уроженцы Колумбии у меня есть. Не заблудимся. Конечно, самого Шермана там, наверное, не окажется, но мы свяжемся с ополченцами в лесу Конгоре и ударим по Янке севера, одновременно с частями из Риджвела. — А как ты с ними свяжешься? — Прости, забыл про вашу русскую радиосвязь. — Именно так, Нейт. Генерал зло сплюнул и сказал. — Ладно, Алекс, уговорил. Я только прошу тебя, возьми этого гада живым, если сможешь. Надо нам будет устроить трибунал вроде Дублинского. Этот мерзавец Шерман — первый кандидат на виселицу. 2 сентября, 21 августа 1878 года. Трентон, Капитолий, штат Нью-Джерси. Кроуэлл Марш, представитель графства Мерсер в Сенате Нью-Джерси. «Джентльмены», Джентмены, лицо сенатора Ладлоу было весьма озабоченным. «Прошу простить меня за то, что пришлось вызвать вас менее чем через сутки после нашего последнего заседания». Но из Вашингтона пришли весьма неоднозначные новости. Как вам, возможно, уже известно, вчера округ Колумбия был захвачен армией Северного Мэриленда при поддержке армии Конфедерации, а также югоросов. В зале заседаний воцарилась гробовая тишина. Для меня, да и полагаю, для многих других это было новостью. Ведь связи с Вашингтоном практически не было, кроме как по телеграфу. Но ни в одной газете никаких сведений об этом не было. Впрочем, кто-то рассказывал, что газеты подвергаются строжайшей цензуре и что в Нью-Йорке арестовали редактора и рассыпали набор очередного номера The New York Sun только за то, что тот захотел напечатать статью какого-то своего корреспондента, посланного на Бермуды к Югороссам. Но никаких подробностей мне известно не было. Первым ополнился полковник Сьюэлл. — Мистер Президент Сената, скажите, а почему вы сказали, что новости неоднозначные? — Потому что наша делегация была освобождена в полном составе, точнее, почти в полном. Конгрессмены Синниксон и Педл скончались от побоев и жестокого обращения еще до захвата, точнее, освобождения тюрьмы. Сэмюэл встал и заорал. — Они же оба республиканцы! — — И Синиксон и служил армейским священником во время мятежа. — Мистер Президент Сената, скажете, может быть, что их убили конфедераты? — Маловероятно, полковник. Телеграмма, из которой я узнал об этих событиях, подписана сенатором Макферсоном и конгрессменом Пью. Они еще пишут, что они единственные, кого русские врачи выписали из больницы. Других все еще лечат и обещают всех вылечить. — Тогда это похоже на правду, если, конечно, их подписи не подделали, ведь и Пью служил военным врачом, пусть в тылу, но в госпитале для раненых солдат и, кроме того, полностью отказался от жалования на время войны. К моему крайнему удивлению, следующим стал самый новый сенатор Джон Гарднер. Я его практически не знал, но слышал, что он был, возможно, самым ярым сторонником второй реконструкции в нашем Сенате. Но сейчас он лишь сказал Джентльмены, я считаю, что подобное преступление против нашей делегации в Конгрессе и, вероятно, против делегатов от Южных Штатов, не должно остаться безнаказанным. Мы не в силах наказать виновников этих зверств, но мы можем потребовать наказания виновных» а также возвращение президента Уиллера. Иначе я, как мне это не трудно говорить, готов поддержать выход нашего славного штата из состава североамериканских Соединенных Штатов. — И что вы предлагаете взамен? — не удержался и спросил я. Слова Гартнера заглушил удар грома откуда-то с юга. Я удивился, когда я прибыл в Капитолий, всего лишь с двадцать минут назад небо было синее-синее, без единого облачка но громыхнуло вновь, намного сильнее, а затем раздался грохот с южной стороны здания, там, где оно выходит на пойму широкой реки Делавер, за которой уже Пенсильвания. Именно здесь вкралась ко мне в голову мысль «Сам Джордж Вашингтон перешел реку и ударил по гетсонским наемникам в Трентоне в декабре 1776 года. Первая победа в нашей славной американской революции. Но что теперь?» «Артиллерия!» — закричал полковник Сьюэлл. В отличие от меня он служил во время мятежа, так что я безоговорочно ему поверил. «Выходим из здания!» — и он вскочил и побежал к выходу. «Все на выход!» — подтвердил его слова Ладлоу. «Да поторапливайтесь же!» Тем временем обстрел продолжался. В дверях началась толчая, но Сьюэлл и некоторые другие быстро навели порядок. Я смог выбраться одним из последних. Как раз вовремя. Через несколько секунд новый взрыв раздался уже на крыше над нашим залом заседаний, и послышался грохот уже в самом зале. Мы отбежали подальше от здания. Я взглянул на ту сторону Делавера покрытую клубами дыма. Чуть поодаль находилась пристань, обычно используемая местным паромом, но сейчас там стояли два парохода, из труб которых валил черный дым. Я еще подумал, как я мог их не заметить, когда прибыл в Капитолий. Скорее всего, пары начали разводить только недавно, и у нас есть несколько минут, чтобы убраться отсюда. «Джентльмены, соблюдаю спокойствие», — строго сказал Ладлоу. Предлагаю продолжить заседание в другом месте. По возможности, не в Трентоне. Кто бы нас не обстреливал, скоро они будут здесь, а нам нужно поработать. Мы все еще законная власть Нью-Джерси. Мы — палата представителей и губернатор, но палата не собиралась. А губернатор МакКлеллан, насколько мне известно, у себя дома в Нью-Брансуике». Я ему писал еще позавчера, но он тогда ответил, что не собирается вмешиваться в вашингтонские дела. «Полагаю, что профессор Маккош, ректор колледжа Нью-Джерси у нас в Принстоне, позволит нам продолжить наше заседание в университетском Нассау-Холл?» — неожиданно для себя сказал я. «Туда и ехать-то миль десять, а у всех нас здесь экипажи. А к Макклеллану можно будет послать человека из Принстона». Оттуда в Нью-Браунсвик миль пятнадцать или чуть больше. Господа, не задерживаемся, встречаемся в Принстоне у ворот перед Насау холл А вы, сенатор Марш, отправляйтесь к профессору Маккошу. Я же заеду в казармы милиции и посмотрю, что там и как. Трентон нам не удержать, но не хотелось бы отдавать весь штат без боя. Тем более хотелось бы понять, что вообще происходит». Профессор МакКош жил в доме МакКлина. Так именовалась резиденция ректора в двух шагах от Нассау-Холла. Поручив кучеру отправиться ко мне домой, чтобы напоить и накормить лошадей, я постучал в дверь особняка. Открыл мне сам Джеймс, одетый, как обычно, в строгое облачение англиканского священника. Увидев меня, он улыбнулся и сказал со своим неповторимым шотландским акцентом «Кроуэлл!» «Заходи, рад тебя видеть! А мы с Изабеллой чай пьем! Присоединяйся!» Конечно, Маккошу полагались слуги по дому, но ректор со своей очаровательной супругой, как правило, отпускали их перед чаепитием. Я вошел, поцеловал руку Изабелле Маккош и сказал ее супругу. «Джеймс, у меня, увы, срочное дело!» И я рассказал ему о происшествии в Трентоне. Джеймс нахмурился. «Что-то меня удивило, Кроуэлл, что у нас ясное небо, а с юга все время раздаются раскаты грома. Подожди, я сейчас возьму ключи от насау у холла. Пойдем вместе. Нужно же мне будет открыть для вас ворота ограды, сам холл и зал заседаний». Именно там, вы же знаете, когда-то собирался континентальный конгресс, когда Принстон стал временной столицей того, что позднее стало североамериканскими Соединенными Штатами. Сейчас я обуюсь, и мы уже идем. Но не успели мы выйти, как послышался конский топот, и сквозь окно, ведущее к газону перед насау холлом мы увидели, как конный отряд в синей форме окружил находившихся у ограды сенаторов. Я хотел выбежать из дома, но Джеймс остановил меня рукой. — Кроул, оставайся здесь. — Изабелла, налей нашему другу чаю, а я пойду узнаю, что там происходит. Ведь ты, такое у меня впечатление, единственный оставшийся на свободе сенатор, а это уже нечто. — Но, Джеймс, ты не боишься? — Меня не вряд ли тронут. Все-таки я не только ректор сего учебного заведения, в котором учились многие знаменитые мужи, но одновременно и священник. А вот тебя схватили бы сразу». И действительно, когда Маккош подошел к синим мундирам, к нему подъехал некий офицер, чуть поклонился ему и некоторое время с ним беседовал, после чего ректор вернулся в дом Макклина. — Повезло, что их командир когда-то был моим студентом, — усмехнулся Маккош. — Значит так. По распоряжению действующего президента Камерона Нью-Джерси включен в зону второй реконструкции... Я попытался возмутиться, но Маккош продолжил. Он меня попросил, иначе бы приказал, а может и задержал, отдать ему ключи от всех зданий университета. Я ему их сейчас отнесу. Кроме того, он заинтересовался, не видел ли я беглецов. — Так, как таковым ты не являешься? — он улыбнулся своей хитрой улыбкой философа. — Я честно ответил, что нет, но я бы на твоем месте немедленно отбыл куда-нибудь подальше. А то, как мне кажется, рано или поздно они могут проверить, нет ли у меня гостей. — Я тогда отправлюсь в Нью-Браунсвик к губернатору. — Наверное, ты прав, но лучше верхом и к своему дому не подходи. Не удивлюсь, если тебя там уже ищут. Маккош написал пару слов на бумажке и протянул ее мне. — Ты знаешь, где университетские конюшни? Отдашь это конюху. Я ему написал, чтобы он выделил тебе коня и особо не распространялся об этом. 2 сентября, 21 августа. 1878 года. Вокзал города Колумбия, Южная Каролина. Генерал армии Уильям Тикумсе Шерман. Поезд замедлил ход. Затем стук колес потихоньку затих, и я начал готовиться к выходу из вагона. Встал, нацепил саблю, которую мне подал мой ординарец, надел шляпу, без которой я никогда не появляюсь на людях. Неожиданно. В вагон вломились люди в униформе странного цвета, с необычным оружием. Ничего похожего я раньше не видел. Это были короткие карабины со странными кривыми устройствами снизу. Неизвестные выглядели весьма решительно, и всем сразу стало ясно, что сопротивляться бессмысленно. Я со вздохом отстегнул только что надетую саблю и фессом вперед протянул ее человеку, которого я посчитал старшим. Остальные офицеры штаба последовали моему примеру. Старший, высокий, светловолосый, широкоскулый человек с насмешливым выражением лица взял мою цаблю, передал ее стоящему рядом с ним офицеру, а затем произнес на довольно хорошем английском. Господа, меня зовут майор Николай Лисицын. Я представляю добровольческий корпус. Спешу вам сообщить хорошую новость. Вы все арестованы, это касается и вас, генерал Шерман. Вы даже не можете представить себе, как мы желали встретиться с вами. Полагаю, господа, что вы будете вести себя благоразумно и не подвергнете свою жизнь опасности. Сейчас мои люди осмотрят вас, избавив от оружия, которое вам теперь вряд ли понадобится. Так будет лучше и для вас, и для нас. А то, знаете... У некоторых порой сдают нервы. Словно подтверждая его слова, в соседнем вагоне раздались глухие звуки, мало похожие на выстрелы. Будто там кто-то решил устроить пьянку и сразу откупорил дюжину бутылок шампанского. Потом я услышал писк, а майор поднес к уху небольшую черную коробочку. Подержав ее в таком положении, с минуту он что-то произнес на незнакомом мне языке, а затем повернулся ко мне. «Ну вот видите, генерал, — произнес он, — не все ваши подчиненные оказались столь благоразумны, как вы. Они попытались посоревноваться с нами, кто быстрее выхватит оружие. Только сразу вам скажу, джентльмены, это они сделали напрасно. Мои люди хорошо обучены и всегда стреляют первыми». Проклятый майор повернулся к своему помощнику и что-то ему сказал. Солдаты взяли на изготовку свое оружие. — А теперь, джентльмены, прошу вас по одному выйти из вагона. А вы, генерал, немного обождите. Вам положены особые апартаменты. И, Кроме того, с вами хочет поговорить мой командир. Кто-то, судя по голосу полковник Нельсон Майлз, сопровождавший меня в эту поездку, Попытался возмутиться, но русский майор, а я сразу понял, откуда он, лишь сардонически усмехнулся. — Раньше надо было предъявлять претензии, полковник. — И что все это значит? — на этот раз возмутился уже я. — А то, что вам вряд ли удастся сжечь что-либо еще. — отчеканил майор Лисицын. — А теперь извольте пройти с нами, сэр. Вам, как самому высокопоставленному из всех взятых здесь плен, положен особый эскорт. Меня вывели на запасные пути станции и указали на контору грузополучателей, которая до недавнего времени служила мне штабом. — Генерал, вам придется обождать меня там, — сказал майор. — Я зайду к вам чуть позже. По дороге я тщательно обдумал свое бедственное положение. Попытаться спастись бегством мне вряд ли удастся. Меня сопровождали четверо русских с карабинами на изготовку. Как они умеют ими пользоваться, успели убедиться мои подчиненные, храбрые, но неразумные офицеры. Да примет Господь их души. Эх, и зачем я решил лично вернуться в эту проклятую Колумбию, оставив... Оранжбург на генерала Альфреда Терри, моего подчиненного во время войны против индейцев Сио. Альфред — неплохой генерал, но лишь тогда, когда им командует толковый, вышестоящий командир, примерно как Джордж МакКлеллан, который сейчас губернаторствует в Нью-Джерси. Тот очень даже хорошо показал себя в Мексике, но, командуя обороной Вашингтона, он больше обращал внимание на муштру, чем на подготовку к боевым действиям. Если бы генерал-мятежников Томас Джексон не погиб, эти проклятые конфедераты точно заняли бы Вашингтон, и история пошла бы по другому пути. Примерно так же и Терри. Если ему точно поставить задачу, то он ее выполнит со всем прилежанием. Но если неожиданно дела пойдут не так, как он предполагал то все может получиться очень даже хреново. Однако в Оранжбурге неожиданностей для нас не предвиделось. Один из риджвельдских негров, работавший на нас, прибежал вчера вечером в город и сообщил, что к Форесту подошли много-много, но не сильно много людей масса, и что командует ими офицер в непонятном чине, который белый на негр. Значит, нет у них никого стоящего. — подумал тогда я, — если у них даже офицеры — мулаты. А как можно было иначе понять сказанное «белый, но негр», тем более если подкреплением мятежников командует всего лишь какой-то офицер? Я распорядился накануне устроить завалы на железной дороге, а также тщательно осмотреть и пристрелять дорогу, ведущую из Реджвелла. Наступающие вдоль железной дороги воинства Фореста напорится на меткий артиллерийский огонь. Полбатареи, занявшие позиции в зарослях у поворота железной дороги, могли в случае необходимости ударить прямо в лоб подходящему поезду, которому в этом месте непременно бы пришлось замедлить ход. Это в том случае, если им удастся разобрать завалы и найти новые рельсы и шпалы, ведь я воспользовался опытом прошлой войны и велел солдатам на двух участках дороги устроить костер из шпал, на этом огне раскалять рельсы, после чего следовало закрутить их вокруг бревна, сделав абсолютно непригодными для дальнейшего использования. Я усмехнулся про себя. Такие рельсы мои солдаты называли галстуками Шермана. Правда, потом, после капитуляции генерала Ли, на восстановление железных дорог юга потребовалось более 10 лет. Закончили большую часть аккурат к концу первой реконструкции. А некоторые не были восстановлены до сих пор. Но эти два участка были сравнительно короткими. И мои люди восстановят путь за пару часов. Когда понадобится, главное подвести рельсы и шпалы из Колумбии. Два рубежа обороны также были сооружены и тщательно оборудованы по моему приказу, так что Терри должен справиться с поставленной ему задачей. А в Колумбии я вернулся для подготовки наступления против мятежников. Завтра днем по железной дороге должна была прийти ко мне дивизия генерала Крука. В ней служат не негры-насильники, которых я, если честно, просто презирал, а хорошо обученные вооруженные войска, многие с опытом войны против индейцев. Послезавтра должна подойти пятая кавалерийская дивизия полковника Меррита. И кроме того, артиллерия, саперы, военные инженеры, а также боеприпасы. Куда ж без них? Так что не позднее 5 числа вся эта махина придет в движение. И не позднее 7 Чарльстон превратится в груду развалин, над которыми будет развиваться флаг с 38 звездами и 13 полосами. В США в 1876 году имелось 38 штатов, сегодня же штатов и звезд 50, а 13 полос символизирует 13 первоначальных штатов. Да, именно развален. На этот раз никто не сможет запретить мне наконец-то сжечь дотла это проклятое гнездо конфедератов. «Эй, парни, кого вы там бедете?» — услышал я голос с отчетливым южным акцентом. Я очнулся от своих мрачных мыслей. — Это военный преступник генерал Шерман, — откликнулся один из моих конвоиров. — Ура! — раздались радостные крики. — Наконец-то попался этот мерзавец! Надо немедленно его вздернуть! — Джентмен, — укоризненно произнес один из конвоиров, — пусть его судьбу решит суд. Поверьте, он ответит за все — за убийство, поджоги, за действие черных отрядов. «Нет, зачем тратить на него время? Отдайте его нам!» Голоса становились все более настойчивыми. «Отдайте его нам!» Тут что-то ударило меня по голове, и я потерял сознание. В штабе, где я очнулся после того, как мне сунули под нос ватку, вонявшую так, что у меня из глаз потекли слезы, мне продемонстрировали кусок мрамора. Как мне пояснили те, кто хотел меня линчевать, подобрали его в развалинах одного из так и не восстановленных зданий и сожженных по моему приказу еще в 1865 году. Я понял одно. Единственная моя надежда пожить подольше и умереть хотя бы на виселице, а не быть разорванным на клочья разъяренной толпой — это сотрудничество с югороссами.